Иван Бунин. Грамматика любви. Некто Ивлев ехал однажды в начале июня в дальний край своего уезда. Тарантас с кривым пыльным верхом дал ему Шурин, в имении которого он проводил лето. Тройку лошадей, мелких, но справных, с густыми сбитыми гривами, нанял он на деревне у богатого мужика. Правил ими сын этого мужика, малый, лет восемнадцати, тупой и хозяйственный. Он все о чем-то недовольно думал, был как будто чем-то обижен, не понимал шуток. И, убедившись, что с ним не разговоришься, Ивлев отдался той спокойной и бесцельной наблюдательности, которая так идет к ладу копыт и громыхания бубенчиков. Ехать сначала было приятно. Теплый тусклый день. Хорошо накатанная дорога, в полях множество цветов и жаворонков, с хлебов, с невысоких сизых ржей, простиравшихся, насколько глаз хватит, дул сладкий ветерок, нес по их косякам цветочную пыль, местами дымил ею, и вдали от нее было даже туманно. Малый в новом картузе и неуклюжем люстриновом пиджаке сидел прямо. То, что лошади были всецело верны ему, и то, что он был наряжен, делало его особенно серьезным. А лошади кашляли и не спеша бежали. Валек левой пристяжки порой скреб по колесу, порой натягивался, и все время мелькала под ним белой сталью стертая подкова. «Граф, будем заезжать?» — спросил Малый, не оборачиваясь, когда впереди показалась деревня, замыкавшая горизонт своими лозинами и садом. «А зачем?» — сказал Ивлев.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 с открытой напудренной грудью. Она курила, глубоко затягиваясь, часто поправляла волосы до плечей, обнажая свои тугие и круглые руки. Затягиваясь и смеясь, она все сводила разговор на любовь и, между прочим, рассказывала про своего близкого соседа, помещика Хвощинского, который, как знал Ивлев еще с детства, всю жизнь был помешан на любви к своей горничной лужке, умершей в ранней молодости. Ах, это легендарная лужка, заметил Ивлюш шутливо, слегка сконфузясь своего признания. От того, что этот чудак обоготворил ее, всю жизнь посвятил сумасшедшим мечтам о ней. Я в молодости был почти влюблен в нее, воображал, думая о ней, Бог знает что, хотя она, говорят, совсем не хороша была собой. Да, сказала графиня, не слушая. Он умер нынешней зимой. И Писарев.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 Это Лушка. Потом неожиданная смерть ее, и все пошло прахом. Он затворился в доме, в той комнате, где жила и умерла Лушка, и больше двадцати лет просидел на ее кровати. Не только никуда не выезжал, а даже у себя в усадьбе не показывался никому, насквозь просидел матрас на Лушкиной кровати и Лушкиному влиянию приписывал буквально все, что совершалось в мире. Гроза заходит. Это Лушка насылает грому.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 На месте сведенного леса среди мокрой гниющей щепы и листвы, среди пней и молодой осиновой поросли, горькой и свежо пахнущей, одиноко стояла изба. Ни души не было кругом. Только овсянки, сидя под дождем на высоких цветах, звенели на весь редкий лес, поднимавшийся за избою. Но когда тройка, шлепая по грязи, поравнялась с ее порогом,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 И лошади в скач понесли среди замелькавших перед глазами осиновых стволов. За лесом уже видно было Хвощинское. Собаки отстали и сразу смолкли, деловито побежали назад. Лес расступился и впереди опять открылись поля. Вечерело и тучи не то расходились, не то заходили теперь с трех сторон: слева почти черные с голубыми просветами. справа седая, грохочущая непрерывным громом, а с запада из-за хвощинской усадьбы, из-за косогоров над речной долиной мутно-синее в пыльных полосах дождя, сквозь которые разовели горы дальних облаков. Но над Тарантасом дождь редел, и, приподнявшись, Ивлев, весь закиданный грязью, с удовольствием завалил назад отяжелевший верх и свободно вздохнул пахучей сыростью поля. Он глядел на приближающуюся усадьбу, видел наконец то, о чем слышал так много, но по-прежнему казалось, что жила и умерла лужка не двадцать лет тому назад, а чуть ли не во времена незапамятные. По долине терялся в куге след мелкой речки, над ней летала белая рыбалка. Дальше на полугоре лежали ряды сена, потемневшие от дождя, среди них, далеко друг от друга,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 и положил на лавку, и явлев, понял, что в мешочке сидит перепел. Затем вошли в зал. Эта комната окнами на запад и север занимала чуть ли не половину всего дома. В одно окно, на золоте, расчищающейся за тучами зари, видна была столетняя вся черная плакучая береза. Передний угол весь был занят божницей без стекол, уставленной и увешанной образами. Среди них выделялся и величиной, и древностью образ в серебряной ризе, и на нем, желтея воском, как мертвым телом, лежали венчальные свечи в бледно-зеленых бантах. «Простите, пожалуйста», — начал Балаивлев, превозмогая стыд. «Разве ваш батюшка...» «Нет, это так», — пробормотал молодой человек, мгновенно поняв его.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 Так вот чем питалась та одинокая душа, что навсегда затворилась от мира в этой коморке и еще так недавно ушла из нее. Но, может быть, она, эта душа, и впрямь не совсем была безумна. «Есть бытие», — вспомнил в стихи Боротынского, «есть бытие, но именем каким его назвать? Несона, но не бденье.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 Пробормотал он и попытался улыбнуться. «То есть не то, что курю, скорее балуюсь, а, впрочем, позвольте, очень благодарен вам». И, неловко взяв папиросу, закурил дрожащими руками, отошел к подоконнику и сел на него, загораживая желтый свет зари. «А это что?» — спросил Ивлев, наклонясь к средней полке, на которой лежала только одна, очень маленькая книжечка. Похожее на молитвенник. И стояла шкатулка, углы которой были обделаны в серебро, потемневшее от времени. — Это так. В этой шкатулке ожерелье покойной матушки. Запнувшись, но стараясь говорить небрежно, ответил молодой человек. — Можно взглянуть? — Пожалуйста. Хотя оно ведь очень простое. Вам не может быть интересно.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 Потом взялся за книжечку. Это была крохотная, прелестно изданная почти сто лет тому назад «Грамматика любви или искусство любить и быть любимым. «Эту книжечку я, к сожалению, не могу продать», — с трудом проговорил молодой человек. «Она очень дорогая. Они даже под подушку ее себе клали». «Ну, может быть, вы позволите хоть посмотреть ее?» — сказал Ивлев.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 Медленно перечитал при свете зари стихи, написанные на ее последней странице. «Тебе сердца любивших скажут, в преданиях сладостных живи, и внукам-правнукам покажут сию грамматику любви».